Нет, вы не начальство, вы всего знать не можете. Запросили Карновскую компанию, ту, что пушки, каратышки делает, каранады. Может ли она продать нам машины? Конечно, отвечают. За сколько? Сговорились. И вот пошли к нам части машины и разные чугунные вещи на двух кораблях, а потом пришёл ещё третий. По полторы тысячи штук вещей инженерной работы привезли, почти 6000 пудов и везли, сказать обидно даже. Кирпич, глину, только песку не везли. Сделано было то по ихнему английскому высокомерию и хвастовству. Хотя железо-то не они к нам, а мы к ним возим, и не тысячами пудов, миллионами. Привезли английских рабочих людей, до инженерного помощника Джемса Смита. А с ними не рядились, потому что из Англии рабочих выписывать нельзя. И ехать они должны были на своем кошке. Поместили их ко мне, дали им на довольствие по пяти рублей, а инженеру-помощнику по семи рублей с полтинной на неделю. «Большие деньги», — сказал собаке. «А им все мало. Пьют, едят, а без контракта не работают». Сразу выучились: водка, пиво пьют эти художники. Я их кормлю, выключая напитки, а они на то трактирные содержание не согласуются. Тут решили платить им просто жалование, чтоб покупали они всё по торговой цене. Вот они собирали, работали долго, поставили машину, деньги забрали и уехали. Это я всё знаю. А вот ты чего не знаешь. Выписали мы эту махину из Англии, и там искали и спрашивали, нет ли такой махины переносной. А такая у нас уже 10 лет в Барнауле гниет. По Узуновской она работает и гораздо уютнее. В два цилиндра и дыма от нее, говорят, меньше, и друг до угля не столько жрет. «Так за да что же мы больше двадцати тысяч денег заплатили?» «За глупость. А про Ползунова знаю. Про него не приказано знать. Опрошена была бы коллегия. Известно ли ей про Ползуновскую махину? Она ответила бы, известно, а поправить начальство никто не решился. Так у нас переносной машины и нет». «Может, я за ней и послан?» — сказал Собакин. А сам придумать не можешь? Может и придумал? Вот я модель в Англию везу, дотуда да обратно привезу опробованную. Дело обыкновенное, сказал Мартышка. Так разные тарары туда обратно возят, паруса полощут, холстину треплет. А вы, Мартин-Мартин, так говорить не боитесь? А я же Мартышка, с мартышки и какой спрос? Мартышка выпил Ну-ка, ли хвастать так хвастать. Был князь Меншиков. Шёлк носил красный и зелёный. Был после царя человеком вторым, звали его фельдмаршал. Города брал, на конец скакал, воровал. Целые провинции за собой записывал. Ну, построил дворец, город поставил, прозвали Оранинбаум. А отец много позднее под тем городом держал кабак. И ездили к нему, а потом ко мне разные люди, больше из офицеров. Если будет какая власти перемена, у нас сговаривались. А я что слушал, что не слушал, всё забывал и на дыбе только раз пропадал. А сколько на дыбе весёл, три обедня, полный поёк. Сговорились они у меня, потом новую власть пропевали. А я что слушал, что не слушал. Думаю, как бы подальше. У меня от этих государственных дел усталость и руки в суставах болят. Знал, что путь к Питеру помелел. Ушел в Кронштадт. Так что ж ты думаешь, 25 лет я тут торгую, а место, где наш кабак был, и сейчас Мартышкиным называется. И может быть будет мартышкиным до скончания веков, а от миншикова имени не осталось. Вот что такое значит мартышк. Каждый славы хочет, сказал собака. А ты не хочешь?